Глава 21 Начало следующих этапов. Ночь на удивление прошла довольно спокойно, как и утро, в принципе. Хиру на всякий случай сообщил Асуре, что на него было вечером совершено нападение. Не с целью заставить лидера трахарцев предпринять какие-то действия, а скорее для предотвращения ненужных жертв в случае повторной попытки диверсии. «Предупреждён – значит вооружён». Это прописная истина, и ей стоит придерживаться в любой ситуации. Стоит отметить действия Асуры и то, насколько быстро тот предпринял различные шаги. Информация была передана чуть ли не ночью, а уже утром в гостиницу прибыло серьезное подкрепление со стороны трахарцев. Не менее 50 человек, большую часть из которых можно приписать к элитным бойцам. Каждый из них – находился минимум на средней стадии лорда, а лидеры отрядов на уровне старейшин. Асура решил крайне серьезно подойти к возникшей накануне ситуации и наверняка вызвал в пустошь сильнейших ребят, из находящихся поблизости. Вполне возможно, что они всю ночь провели в пути, чтобы добраться в город до начала турнира. Внезапное прибытие такого крупного вооруженного дозубого отряда не осталось без внимания местных жителей и прибывших на турнир участников и зрителей. Они с явным неодобрением смотрели на прибывшую делегацию, но открыто ничего не говорили, как они вмешивались в происходящее местные службы охраны, хотя не сказать, что не совсем оставили это без внимания. Количество наблюдателей, замаскированных под обычных жителей, а также количество патрулей в этом районе, значительно увеличилось. Чумес, правитель пустоши, поступил весьма рационально. Такой отряд мог доставить какие-то хлопоты в случае чего, но все прекрасно понимали, что их быстро нейтрализуют в случае угрозы. Все же в этом городе охранная система выстроена весьма грамотно, и количество бойцов значительно превышает прибывшую группу. Вчерашнее готовящееся нападение теневой гильдии тоже наверняка было обнаружено заранее, но, судя по всему, по приказу свыше охране был отдан приказ не вмешиваться. Пока не совсем понятно, правитель города таким образом решил проверить одного из участников турнира или же... О втором варианте думать не совсем хотелось. Хотя, если все же мысли командира на этот счет окажутся верными, то у него будут целиком и полностью развязаны руки. «Хиро, могу я войти?» Пока командир приводил себя в порядок и разбирался с мыслями, в комнату постучали. Голос Асуры было трудно с кем-то перепутать. Турнир начнется примерно через три часа, поэтому времени пообщаться еще достаточно. «Мне бы хотелось с вами кое-что обсудить». «Входи», — вытираясь полотенцем, выходя из ванной комнаты, коротко ответил Хиро. «Есть какие-то новости?» «Прибывшие недавно бойцы уже начали расследовать вчерашнюю ситуацию», — тяжело выдохнул лидер Трахарцев. Судя по его тону и весьма недовольному лицу... С этим возникли кое-какие проблемы, но выяснить особо ничего не удалось. Прошло слишком много времени, и все следы были тщательно убраны, никаких зацепок найти не удалось. Ничего страшного. Предложив гостю разместиться в одном из удобных кресел, командир занял такое же напротив. Все необходимое мне уже известно, а как только прибудим на арену, Также станет известна и личность заказчика вчерашнего нападения. Я, конечно, благодарен вам за такую заботу и своевременное принятие решений, а также прибывшее накануне подкрепление, но это может лишь добавить нам головной боли». «О чем вы?» – немного удивленно приподнял одну бровь Асура. Разве не лучше перестраховаться и отбить всякое желание проворачивать подобное для наших оппонентов в будущем? В вашей силе у меня сомнений нет, но вот участники турнира могут иметь свое собственное мнение. Никто не может гарантировать, что в следующий раз они не попытаются вновь провернуть нечто подобное. «В этом-то и проблема», – тяжело вздохнул Хиро. «Новости о вчерашнем нападении уже наверняка разнеслись по всей пустоши. Это не предположение, а факт». Не давая вставить слово лидеру Трахарцев, быстро продолжил командир. Тому явно хотелось что-то сказать, но после этих слов он лишь удивленно прищурился и стал еще более пристально слушать собеседника. Я лично позаботился о том, чтобы эти слухи разнеслись по всему городу. «Зачем вы это сделали?» – немного занервничала Сура. «Не думайте, что это может стать пощечиной для лидера города. Наверняка все, кому не лень, сейчас будут судачить об этом и втихую обсуждать произошедшее. Особенно сильное внимание будет приковано к вашему следующему сопернику, а также к Чумису». Тот факт, что правитель не смог обеспечить во время турнира надлежащую безопасность для участников, может наложить серьезную тень на его репутацию. Такое ему явно не придется по душе. Именно этого я и добиваюсь. Общественное мнение – довольно сложная вещь, особенно в такого рода ситуациях. Учитывая недавнее нападение, мало кто останется равнодушным после таких новостей, Если подобное повторится, это может вызвать серьезные опасения за собственную безопасность не только у жителей города, но и у приглашенных гостей. Лидеру города придется своими действиями показать, что он не собирается спускать подобную ситуацию на тормозах. Количество охраны и проверок будет увеличено и, что самое главное, никто не посмеет меня тронуть, по крайней мере на время проведения турнира. Внимание общественности будет приковано ко мне, как к пережившему нападение, и если со мной что-то случится, негативная реакция обрушится на чумиса «Мне прекрасно понятны ваши мотивы, но не кажется ли вам, что это уже перебор? Зачем провоцировать лидера города заранее? Теперь он и его прихвостни с вас глаз спускать не будут. Беззлобно». Но с некоторой обреченностью произнес Асура. Также это затронет и нас. Всем в городе уже известно, что вы прибыли вместе с нами. Особенно сильно их будет интересовать, почему Нормиса поддерживают трахарцы. Конечно, они не знают о вашей истинной сути, но для остальных это будет выглядеть крайне подозрительно». «Ничего страшного. Когда мы закончим все дела в пустоши, это уже не будет иметь никакого значения. Разве не с этой целью мы прибыли в этот город?» — улыбнулся командир. «Некоторое время придется потерпеть косые взгляды, но особо для нас ничего не изменится». «И то верно», — немного расслабился Ассура. «Какие планы на сегодня, помимо участия во втором этапе?» хотелось бы вернуться в гостиницу пораньше и заняться кое какими делами подумав немного ответил командир или есть какие то интересные предложения мне бы хотелось после вашего боя отвести вас в одно интересное место резко перешел на шепот собеседник думаю вам будет интересно побывать там конкретнее «В пустоши есть черный рынок, место крайне опасное и довольно скрытное, но там можно найти много занятных вещей, а самое главное — получить информацию», — еще тише заговорила Сура. «Уверен, вам она может пригодиться в дальнейшем путешествии». «Идея интересная, но есть небольшая проблема — ресурсы», — нахмурился командир В инвентаре у него было несколько ненужных ему предметов, которые можно продать и получить необходимое, но сильно светить подобным не хотелось. Мало ли кто заинтересуется, откуда они были получены. Не хотелось бы, чтобы о его нахождении в этой галактике узнали раньше времени. Придется отложить это на неопределенное время. Об этом можете не беспокоиться. Мы снабдим вас всем необходимым. — поднялось настроение у лидера Трахарцев. — Скажем так, это будет небольшая инвестиция с нашей стороны. — Отказываться такого предложения не буду, — рассмеялся Хиро, — но предупрежу сразу, готовьтесь выложить достаточно кругленькую сумму, если меня что-то заинтересует, стесняться в этом вопросе не собираюсь. — Хорошо, — в ответ ухмыльнулся глава Трахарцев. «Мы будем наблюдать за вашим боем с трибун, после чего подождем у выхода с арены». «Договорились?» Асура поднялся, кивнул напоследок и быстро покинул комнату, оставив командира наедине. Последнему особо нечем было заняться, и он решил вспомнить старое то, с чего начинал свое путешествие на планете Земля» подключил голограф к собранной еще дедушкой базе данных и обновленной несколько раз после, он начал изучать целую тонну пропущенного ранее материала. Вплоть до того, кто обитал на планете, по официальным данным, несколько миллионов лет назад. Хиро сильно сомневался, что динозавры вымерли по общеизвестным для землян причинам. Скорее готов был поверить в то, что какая-то организация прилетела на нескольких флагманах и уничтожила всех живых существ для дальнейшего терраформирования. Впрочем, доказательств его теории не было. За всем этим время пролетело довольно быстро и незаметно, и пришла пора выдвигаться на арену. Асура вновь постучал в дверь и сообщил, что группа сопровождения уже ждет снаружи и готова выдвигаться в любой удобный момент. Заставлять их ждать не было смысла, и уже через несколько минут внушительный отряд под взгляды местных жителей направился к Колизею. На арене уже вовсю началась подготовка к предстоящему этапу. Сегодня ожидается довольно много поединков один на один – Но Хиро это особо не заботило. По результатам жеребьевки его бой будет первым, а дальше в планах путешествия на черный рынок. Наблюдать за сражениями других участников в его расписание не входило, да и без особой надобности. Кто бы ни был его оппонентом, шансов на победу у него не будет никаких. Группа поддержки, или скорее сопровождение, напоследок пожелала командиру удачи и быстро направилась занимать места на трибунах. В отличие от отборочных этапов, где была одна большая общая комната, сейчас каждому участнику выделялась своя собственная, и причем на втором этаже. В каждом таком помещении находилось непрозрачное снаружи стекло, через которое открывался отличный вид на колизей – Единственный минус – не пропускала звуки, ну или наоборот плюс, смотря с какой стороны посмотреть. Один из организаторов, или скорее ведущий мероприятия, прямо сейчас распинался посреди арены, заводя толпу на предстоящее зрелище. В этот раз места на трибунах разобрали подчистую, в некоторых случаях людям приходилось наблюдать стоя, так как сидячих мест не осталось. Впрочем, особого недовольства на их лицах замечено не было. Все ожидали ярких зрелищ и впечатляющих поединков. Не прошло и десяти минут, как один из организаторов постучал в выделенную командиру комнату и, дождавшись ответа, вошел внутрь. «Как вы уже знаете по результатам жеребьевки, ваш бой сегодня назначен первым. Ваш выход через 10 минут. Вы готовы?» «Конечно», – слегка кивнул головой командир, расслабленно потягиваясь на удобной продолговатой лавке. «Бой будет только один». «Ваш, да. Следующий этап для прошедших будет завтра, в случае победы и прохождения. Дальше будьте готовы выйти на арену дважды. Вас это устраивает?» «Чем больше боев проведу, тем быстрее будет финал», – хмыкнул командир. «Так что да, устраивает». «Отлично. Возле комнаты будет находиться один из сопровождающих. Как наступит время выхода, он сообщит вам». Сделал небольшой поклон собеседник и быстро покинул комнату, не дожидаясь ответа. Готовиться командиру было не к чему особо, поэтому он продолжил наблюдать за происходящим. Посмотреть было на что. На арене быстро работало несколько групп людей, что-то внося, унося и подготавливая. Ставили какие-то ограждения, натягивали сетку по всей длине и ширине зрительских трибун, а также несколько мутантов примерно на уровне старейшин накладывали несколько защитных барьеров как дополнительную страховку в случае непредвиденных ситуаций. Стоит отдать должное Чумису, о зрителях Колизея он заботился довольно хорошо. Как только вся подготовка была завершена, в комнату вновь постучали. Поднявшись и несколько раз взмахнув всеми конечностями для разминки, Хиро вышел. Сопровождающий кивнул и пошел первым, показывая путь. Пришлось немного поблуждать по запутанным коридорам внутренней части арены, прежде чем дошли до нужного выхода на первом этаже. Непонятно, сделали это намеренно или дорога действительно настолько запутанная. Впрочем, неважно. Перед выходом на арену пришлось немного задержаться, так как была опущена массивная решетка. Когда с этим была покончено командир сделал первый шаг, уже непосредственно на саму арену, покрытую толстым слоем мокрого песка, мокрого от крови и других человеческих выделений. С противоположной стороны на него смотрел его противник, как и он, только ступивший на арену. Массивная решетка за спиной... Начало медленно опускаться, перекрывая всевозможные выходы с ареты. Судя по всему, здоровяк не первый раз участвует в чем-то подобном, поэтому совершенно не придал значения происходящему за спиной. За это также могли говорить его шрамы по всему телу в несколько раз превосходящему по размерам среднего человека. Стоит отдельно остановиться на оппоненте. Метра под два с половиной ближе к трем. Мутант, что можно было легко понять по наличию шести массивных перевитых мышцами рук. Холодный оценивающий взгляд и никакого волнения. Тертый калач, много повидавший на своем веку. Никакого оружия при себе, если не считать шипованные перчатки на каждой из конечностей. Учитывая рост и объемную массу тела, неудивительно такому идеально подойдет ближний бой а вот его соперникам, кем бы они ни были будет трудно подстроиться под оппонента но не хиро ему доводилось сражаться с великанами по клеще и никаких особых трудностей испытывать не пришлось распорядитель выждал небольшую паузу чтобы находящиеся на трибунах смогли тщательно изучить обоих участников турнира открывающих сегодняшние бои после чего на всю арену громко произнес, обращаясь по очереди к каждому из них. «Грокс, вы готовы?» Получив утвердительный и полный уверенности в себе кивок от мутанта, он направил свой взгляд на второго претендента. «Хиро, вы готовы?» Командир просто кивнул, не выражая абсолютно никаких эмоций. «Да начнется бой!» Громко протягивая некоторые слога, бросил распорядитель, делая размашистый жест ладошкой сверху вниз. Сражение началось. Стоило только этому сигналу прозвучать, как мутант во весь опор ринулся в сторону Хиро. Стоит отметить, что скоростью этот великан обделен совершенно не был, несмотря на свои внушительные габариты — Ощущения такие, будто на тебя на сорок во весь опор несется. Когда осталось чуть более двух метров, командир еле заметно сместился в сторону, уходя с траектории движения оппонента. Тот не сумел моментально затормозить разогнанную до приличной скорости тушку и лишь успел взглядом проводить юркого оппонента. К сожалению для Грокса, в сегодняшней битве это оказалось последним, что он увидел. Командир ловко согнул одну ногу, и в момент, когда тело противника оказалось на одной с ним плоскости, прыгнул четко в его сторону и немного вверх. На мгновение его рука покрылась серебром, и мощный четко выверенный удар прямо в уязвимое место на подбородке поставило точку в этой битве. Мутант по инерции сделал еще несколько шагов, после чего упал вниз лицом. Все произошло настолько быстро и стремительно, что толпа не сразу осознала, что бой окончен, а когда осознала, возликовала так, что аж уши заложила. Все сражение от начала до конца не заняло и минуты. Хиро внимательно обвел взглядом весь колизей и трибуны, будто выражая им благодарность за просмотр, но на самом деле искал своего нового подчиненного. Тот оказался в первых зрительских местах прямиком рядом с тем мечником из отборочных. «Занятно все складывается!»